Глава третья. Василина. «А тебя как зовут?» «Антон». Снова украдкой смотрю на него. Симпатичный. Даже несмотря на черное масляное пятно на голубых протертых до дыр джинсах и шерстяную нитку на запястье. «Странно, что я не видела тебя здесь раньше». Бровь парня как-то странно дергается. «Как, говоришь, твою бабушку зовут?» «Анна Васильевна». Проговариваю без запинки первое пришедшее в голову имя. «Баба Нюра, что ли?» «Да!» — активно киваю. «Ее все так тут называют!» «Интересно!» — чешет пальцем кончик носа. «Она же вроде еще в прошлом году померла!» Я вздрагиваю, пойманная на лжи, и чувствую, как лицо заливает краской. Терпеть не могу врать. Я очень-очень честная!» «Ой, да ну!» – машу на него рукой со смехом. «Что ты меня пугаешь? Это, наверное, другая баба Нюра. Моя жива, здорова, до сих пор сама свиней выгуливает». «Наверное». Мое сердце дрожит, как чихуахуашечка Мии. «Если этот Антон разоблачит меня сейчас, кто знает, не выбросит ли из машины на полдороги». «Так значит, любишь нашу деревню?» Я обожаю деревню, обожаю! Заливаюсь с жаром, мечтаю поскорее выбраться из этой дыры. Свежий воздух, пение птичек, а полевые цветы! Парень скашивает на меня взгляд, а я, всплеснув руками, продолжаю вешать лапшу на уши. Я без ума от запаха ромашек, зеленой травы и... силоса, добавляет он. Да! «Я обожаю, как пахнет силос!» Восклицаю в душе, не ведая, что это такое. «Его аромат не сравнится ни с одними духами!» «Серьезно?» «Да, и знаешь что? Я мечтаю сбежать из загазованного шумного города и жить вместе, похожим на это!» В этот момент машина делает еще один крутой поворот и неожиданно въезжает во двор, из которого я сбежала час назад. Мои два чемодана, опираясь друг на друга, все так же сиротливо стоят в самом центре. В ужасе застываю! Эй, парень, парень, куда ты меня привез? А ну, вези обратно! Твоя мечта сбылась, Вася! Усмехается он. Выпрыгивай. Обеими руками хватаюсь за поручень на передней панели и цыжу сквозь зубы. Вези меня обратно! Быстро! «Или я засужу тебя за похищение людей!» Посмеиваясь, он сам выходит из машины и хлопает дверью. Из небольшого деревянного строения неподалеку выходит Антоныч, а с ним мужичок до того кривой и страшный, что без слез не взглянешь. «Нагулялась?» – спрашивает Антоныч, пожимая руку парня. «Привет, сын, долго искал. Сама на меня вышла». отвечает негромко. «Что? Сын? Да они в сговоре!» Клокочащая внутри ярость смывает волной и мое прекрасное воспитание и благоразумие. Я выпрыгиваю из машины и упираю руки в бока. «Как вы смеете удерживать меня тут силой? Я требую свободы!» — обращаюсь к старшему. «Велите вашему сыну отвести меня домой!» потому что я не намерена оставаться здесь ни на минуту!» Антон обходит внедорожник и достает мой чемодан, а затем, как ни в чем не бывало, принимается разгружать кузов. Антоныч, выбив сигарету из пачки, зажимает ее губами и прикуривает от спрятанной с ладони зажигалки. «Никита вроде неплохой мужик», — бормочет под нос, имея в виду моего отца. И ему бы сыновей!» «Да, да!» поддакивает мужичок, которого я мысленно окрестила сморчком за его карликовый рост и нескладную фигуру. «Вы меня слышите или нет?» – восклицаю возмущенно. «Я не останусь тут ни на секунду!» «Людмила!» – оборачивается к той, которой срочно нужно на диету. «Посели ее куда-нибудь!» «Куда?» – куда? хмыкает она, приближаясь. Огромные ручищи и груди, как две моих головы, не на шутку пугают. Я пячусь, пока не упираюсь спиной в открытую дверь машины. «Куда-нибудь!» — говорит Антоныч безразлично. В «Пристройку!» «Какую еще пристройку? О чем они?» «Там еще не убирали после мишки!» «Вот пусть она!» — кивок в мою сторону и уберет. Я не знаю, как выгляжу со стороны, но наверняка мои глаза лезут из орбит. Я? Я должна буду убирать за каким-то мишкой, чтобы мне разрешили спать в... пристройке?» Шока, подобного пережитому сегодня, я не испытывала никогда в жизни. «Идем», — зовет меня Людмила. «Я никуда с вами не пойду». «Ну, как знаешь». Значит, будешь ночевать под открытым небом. Я поеду домой. Не сегодня, — отзывается она, разворачиваясь в сторону дома. Черт! Стою как вкопанная до тех пор, пока не остаюсь во дворе наедине с лохматым псом. Лениво гавкнув на шмыгнувшего мимо кота, он кладет голову на лапы и блаженно закрывает глаза. Никому тут нет до меня дела. Всем плевать и на мои стертые ноги, и на то, что я вообще-то голодная. Глубоко вздыхаю и берусь за ручку чемодана. Ладно, во всем нужно видеть плюсы. Чем дольше папа не едет за мной, тем страшнее для него будут штрафные санкции. Иду в направлении, в котором недавно скрылась Людмила, и озираюсь. Двор перед домом большой, но о ландшафтном дизайне здесь явно не слыхали. Ни цветов, ни декоративных кустарников, вместо них деревянные ящики, сложенные в стопку доски и еще куча всего, назначение чему я не знаю. Сам дом тоже внушительных размеров, но в один этаж. Из распахнутых окон пахнет едой. Я тяжело сглатываю. Что, передумала? Ухмыляется неизвестно откуда взявшийся сморчок, демонстрируя отсутствие пары передних зубов. Папа вечером все равно меня заберет. Тот лишь пожимает плечами и чешет макушку. Идем, покажу, где будешь жить. Да не собираюсь я здесь жить. Но что толку спорить? Они сами скоро поймут это. Он ведет меня вдоль дома по дощатой тропинке, затем поворачивает налево и вскоре останавливаются у пристройки к дому с отдельным входом. В открытом дверном проеме красуется белая занавеска. «Вот!» — указывает торжественным жестом. «Заходи!» Я подхватываю чемодан и ступаю внутрь. «Ну уж нет!» Я не буду ночевать в этом помещении, грязном, пыльном, в котором из мебели только стул без спинки, сколоченный из досок сооружение, а, очевидно, выполняющая роль стола, и железная кровать со сваленной на нее кучей непонятных тряпок. «Как вас зовут?» – оборачиваюсь к сморчку. «Георгий!» – гордо вскидывает подбородок. «Георгий Долгорукий!» Я едва не поперхиваюсь, но, сдержавшись в последний момент, уважительно киваю. «Послушайте, Георгий, я уверена, вы что-то напутали. Нет ли здесь...» – круг руками. «Какой-нибудь другой пристройки?» С санузлом, кондиционером, нормальной кроватью и шкафом для моей одежды. Сложившись пополам от хохота, он хватается за живот. «Вот дает!» – захлебывается смехом. «Кор... кордиционер!»